Б. Удлинение рабочего дня. Если машина является наиболее могущественным средством для того, чтобы увеличить производительность труда, то есть сократить рабочее время, необходимое для производства товаров, то, как носительница капитала, она становится могущественным средством для того, чтобы удлинять рабочий день дальше всех естественных пределов. Она создает, с одной стороны, новые условия, позволяющие капиталу дать полную волю этой своей постоянной тенденции. С другой стороны, новые мотивы, обостряющие его неутолимую жажду чужого труда. Машина движется сама собой. Ее движение и деятельность независимы от рабочего. Она могла бы продолжать свое движение непрерывно, если бы не встречала препятствия, в виде физической слабости и своеволия своих помощников людей. Поэтому устремлением капитала является, возможно, более полное преодоление этого сопротивления. Последнее и без того ослабляется кажущейся легкостью работы при машине и большей податливостью, покорностью женщин и детей. Чем дольше находится в работе машина, тем больше масса вырабатываемых ею товаров, и тем меньше та часть стоимости, которую она присоединяет к каждому отдельному товару. Это достаточное основание для капитала к возможному удлинению времени ее работы в течение каждого отдельного дня. Снашивание машин отнюдь не с математической точностью соответствует времени пользования ею. Но даже если бы это было и так, то машина, которая служит ежедневно по 16 часов, в течение 7,1-2 года работает не менее и присоединяет к общему продукту такую же стоимость, как та же самая машина, если она служит 15 лет, всего по 8 часов ежедневно. Но в первом случае стоимость машины превратилась бы в деньги вдвое быстрее, чем во втором. И капиталист поглотил бы в первом случае столько же прибавочного труда в 7,1-2 года, сколько во втором, в 15 лет. Машина изнашивается не только от употребления, но и тогда, когда стоит, подобно тому, как меч от бездействия ржавеет в ножнах. В последнем случае она делается добычей стихии, и такого рода снашивание до некоторой степени обратно пропорционально ее употреблению. Чем дольше она бездействует, тем больше страдает от стихий. Но кроме материального снашивания, машина подвергается, так сказать, и моральному снашиванию. Она утрачивает меновую стоимость по мере того, как машины такой же конструкции начинают изготовляться дешевле или лучшие машины вступают с ней в конкуренцию. В обоих случаях, как бы нова и жизнеспособна не была машина, ее стоимость определяется уже не тем рабочим временем, которое фактически овеществлено в ней, а тем, которое необходима теперь для производства такой же или лучшей машины. Поэтому она более или менее утрачивает свою стоимость. Чем быстрее ее общая стоимость переносится на продукт, чем скорее она используется, тем меньше опасность этого морального снашивания, а чем длиннее рабочий день, тем скорее она используется. Когда машины впервые вводятся в какую-либо отрасль производства, то один за другим следуют все новые и новые методы удешевленного их производства и новые усовершенствования, охватывающие не только отдельные части или аппараты, но весь механизм в целом. Поэтому в первый период жизни машины этот особенный мотив к удлинению рабочего дня действует с наибольшей усилой. В течение немногих лет фабрикации тюля были сделаны настолько серьезные и многочисленные усовершенствования, что хорошо сохранившаяся машина, стоившая первоначально 1200 фунтов стерлингов, через несколько лет продавалась за 60 фунтов стерлингов. Усовершенствования следовали одно за другим с такой быстротой, что машины оставались у машиностроителей незаконченными, потому что вследствие удачных изобретений они уже успевали устареть. Чарльз Бэббидж. Экономика машины. Лондон, 1832 год. В этот период бури и натиска фабриканты Тюля увеличили первоначальный восьмичасовой рабочий день при двойной смене рабочих до 24 часов. Если капиталист хочет применить двойное количество рабочих и извлекать из них прибавочную стоимость, не удлиняя рабочего дня, то он должен удвоить капитал, вложенный в машины и здания, так же точно, как и вложенный в сырой материал, вспомогательные вещества и так далее. С удлинением рабочего дня масштаб производства увеличивается, между тем как часть капитала, затраченная на машины и постройки, остается без изменения. Конечно, это явление в большей или меньшей мере наблюдается вообще при всяком удлинении рабочего дня. Но в случае применения машин оно имеет более решающее значение, потому что при этом часть капитала, превращаемая в средство труда, вообще играет наибольшую роль. «Когда земледелец», — поучал в 1837 году Ашворд, английский бумажный магнат, профессора политической экономии на САУ, сеньора. «Когда земледелец бросает свой заступ, он делает бесполезным на это время капитал в 18 пенсов, около 7 копеек». Когда один из наших людей, то есть из фабричных рабочих, оставляет фабрику, он делает бесполезным капитал, который стоил 100 тысяч фунтов стерлингов. Около 1 миллиона рублей. Подумайте только, сделать бесполезным хотя бы только на одно мгновение капитал, который стоил 100 тысяч фунтов стерлингов да это вопиющее дело, если кто либо из наших людей вообще когда нибудь покидает фабрику постоянно возрастающие размеры машин делают желательным полагает наученный ашвартом сеньор, постоянно прогрессирующее удлинение рабочего дня при первых еще разрозненных опытах введения машин в какой либо отрасли производства общественная стоимость механического машинного продукта стоит выше его индивидуальной стоимости. Иными словами, механический продукт требует меньше труда, чем продукт конкурирующих предприятий, которые работают еще без машины. Стоимость же определяется общественно необходимым трудом, то есть в данном случае большим количеством труда, необходимого без применения машин. Вследствие этого механический продукт может быть продаваем гораздо выше своей собственной стоимости. Поэтому в течение такого переходного периода, пока машинное производство сохраняет своего рода монопольное положение, прибыли достигают чрезвычайных размеров, и капиталист стремится как можно основательнее использовать этот «медовый месяц» посредством наивозможного удлинения рабочего дня. Большой барыш обостряет неутолимую жажду еще большего барыша. Это Этой сверхприбыли наступает конец, как только машина приобретает в той же отрасли производства всеобщее распространение. И тогда начинает обнаруживать свое действие тот закон, что прибавочная стоимость происходит не от тех рабочих сил, которые капиталист заместил посредством машины а наоборот, от тех, которые он при ней применяет. Прибавочная стоимость происходит только от переменной части капитала, то есть от живого труда. Поэтому она должна быть тем больше, чем больше живого труда применяет капитал, и с сокращением живого труда она должна уменьшаться. Но цель машины как раз и состоит в вытеснении и замещении живого труда. Машина повышает производительность труда, она удешевляет продукт, производя его сокращенной затратой труда. Тем самым она сокращает издержки на поддержание жизни, а следовательно и стоимость рабочей силы. Но всего этого она достигает только таким способом, что уменьшает число рабочих, применяемых капиталом данной величины. Иными словами тем, что часть капитала, который раньше был переменным, то есть оплачивал живую рабочую силу, она превращает в машины, то есть в постоянный капитал, не производящий никакой прибавочной стоимости. Покажем это на примере. Пусть капитал, равный 100, например, 100 тысяч рублей, перед введением машины употреблялся на 40% для закупки орудий и сырья, а на 60% его величины нанимались рабочие. Но вот появляется машина и утраивает производительность. Теперь только 20% капитала будут употребляться на оплату рабочих. Две трети занятых до того рабочих будут отпущены, а капитал, требовавшийся до того для их оплаты, служит теперь для закупки машины и возросшей массы сырья, перерабатываемого машиной. Невозможно, однако, из сокращенного количества рабочих выжить столько же прибавочной стоимости, как из прежнего. Например, из двух рабочих столько же, сколько из двадцати четырех. Если каждый из двадцати четырех рабочих на каждые двенадцать часов дает всего один час прибавочного труда, то вместе они дадут двадцать четыре часа прибавочного труда между тем как весь труд двух рабочих составляет всего 24 часа. Таким образом, в капиталистическом применении машин, то есть в применении их к производству прибавочной стоимости, заключается внутреннее противоречие. Оно может, с одной стороны, повысить прибавочную стоимость с помощью понижения стоимости рабочей силы, только тем, что с другой стороны уменьшает ее путем сокращения числа занятых рабочих. Именно это противоречие и толкает капитал совершенно бессознательно к сильнейшему удлинению рабочего дня, для того, чтобы уравновесить сокращение числа рабочих увеличением прибавочной стоимости, доставляемой каждым из них. Так, капиталистическое применение машин создает, с одной стороны, новые могущественные мотивы к безмерному удлинению рабочего дня и революционизирует самый способ труда и строй общественного рабочего организма, таким образом, что сламывает всякое сопротивление этой тенденции к удлинению рабочего дня. С другой стороны, оно производит, отчасти захватывая женщин и детей, отчасти оставляя без работы рабочих, вытесненных машинами, избыточное рабочее население, вынужденное подчиняться законам, которые диктует ему капитал. Отсюда-то замечательное явление в истории современной промышленности, что машина не опровергает все моральные и естественные границы рабочего дня отсюда же и то поразительное противоречие что самое мощное средство для сокращения рабочего времени превращается в надежнейшие средство для того чтобы все время жизни рабочего и его семьи обратить в рабочее время предоставляемое капиталу для увеличения его стоимости со времени возникновения крупной промышленности вслед трети восемнадцатого века начинается стремительное напоминающие лавину, опрокидывающие все преграды движения за удлинение рабочего дня. Том 1, глава 8, параграф 6. Всякие пределы, которые ставятся нравами и природой, возрастом и полом, сменой дня и ночи, были разрушены. Даже понятия о дне и ночи сделались настолько расплывчатыми, что один английский судья еще в 1860 году должен был проявить поистине толмудистскую мудрость для того, чтобы разъяснить в порядке судебного решения, что такое день и что такое ночь. Капитал справлял свои оргии. Факт тот, что до закона 1833 года дети и подростки вынуждались работать всю ночь. Весь день, или же и день, и ночь, по произволу. Отчет английских фабричных инспекторов от 30 апреля 1860 года, страница 51. Приглядимся теперь к некоторым отраслям производства, в которых высасывание рабочей силы или и сейчас еще 1863-1865 годы ничем не стеснено или не было ничем стеснено еще совершенно недавно. Том 1, глава 8, параграф 3. Господин Броутон, мировой судья, заявил в качестве председателя митинга, состоявшегося в Ноттингемском городском помещении 14 января 1860 года, что среди той части городского населения, которая занята в кружевном производстве, Царствуют такая степень нищеты и лишений, которая совершенно неизвестна всему остальному цивилизованному миру. В 2, 3, 4 часа утра девяти- и десятилетних детей отрывают от их грязных постелей и принуждают за одно жалкое пропитание работать до 10, 11, 12 часов ночи. Благодаря чему члены их отказываются служить Тело сохнет, черты лица приобретают тупое выражение, и все существо цепенеет в немой неподвижности, один вид который приводит в ужас. Что сказать о городе, созывающем публичный митинг с целью ходатайствовать о том, чтобы рабочее время мужчины было ограничено 18 часами в сутки? Из лондонской газеты «Дейли Телеграф» от 14 января 1884 года. Гончарное производство «Поттери» Стаффорд-Шира в течение последних 22 лет перед 1860 годом послужило предметом трех парламентских исследований. Мы извлечем из отчетов 1860 и 1863 -го годов Некоторые свидетельские показания самих подвергавшихся эксплуатации детей По положению детей можно сделать заключение о положении взрослых Особенно девушек и женщин, да еще в такой отрасли промышленности В сравнении с которой бумагопредения и тому подобное Могут показаться весьма приятным и здоровым занятием Вильгельм Вуд, 9 лет Начал работать, когда ему было семь лет и десять месяцев. Сначала он относил в сушильню изготовленный товар в формах и затем приносил обратно пустые формы. Он приходит ежедневно в продолжение всей недели в шесть часов утра и кончает приблизительно в девять часов вечера. «Я всю неделю работаю ежедневно до девяти часов вечера». Так было, например, в продолжении последних семи-восьми недель. Итак, 15 часов труда для девятилетнего ребенка. Джей Мэре, двенадцатилетний мальчик, показывает. Я отношу формы и верчу колесо. Я прихожу в 6 часов, иногда в 4 часа утра. Я работал всю последнюю ночь до 8 часов сегодняшнего утра. Я не ложился с предпоследней ночи. Кроме меня работало восемь или девять других мальчиков всю последнюю ночь напролет. За исключением одного, все опять пришли сегодня утром. Я получаю три шиллинга, шесть пенсов в неделю. Мне ничего не прибавляют, когда я работаю без перерыва всю ночь. На последние недели я проработал две ночи. по заявлению доктора гринго Продолжительность жизни в гончарных округах Сток-на-Тренте и Вулстентон чрезвычайно мала. Несмотря на то, что из мужского населения старше 20-летнего возраста в обоих округах менее 1 трети занято гончарным производством, на гончаров в первом округе приходится более половины, а во втором около 2,5 общего числа смертных случаев. И это вследствие грудных болезней. Доктор Бутроид, врач, практикующий в Генле, заявляет. Каждое последующее поколение гончаров отличается меньшим ростом и более слабым сложением, чем предыдущее. Точно так же другой врач, господин Макбин, говорит. С того времени, как я начал практиковать среди гончаров, бросающиеся в глаза вырождения этого класса, Находит себе выражение в ускоряющемся уменьшении роста и веса. Показания эти взяты из отчета доктора Гринга от 1860 года. Третий отчет об общественном здравии. Страницы 102, 104, 105. Мы заимствуем из отчета членов комиссии 1863 года следующее. Доктор Джей т Арледж, главный врач больницы Северного Стаффордшира, говорит, «Как класс гончары, мужчины и женщины представляют вырождающееся население как в физическом, так и в моральном отношении. Они обыкновенно низкорослы, отличаются плохим сложением и часто страдают искривлением грудной клетки. Они стареют преждевременно и недолговечны». Флегматичные и малокровные, они обнаруживают слабость своего сложения упорными приступами диспепсии, нарушениями в деятельности печени и почек и ревматизмом. Но главным образом они подвержены грудным заболеваниям, воспалению легких, чахотке, бронхиту и астме. Одна форма этой последней специально свойственна им – и известно под названием астмы горшечников или чахотки горшечников. золотухой поражающей железы, кости и другие части тела, страдает более двух третей гончаров. Если вырождение населения этого округа не достигает еще больших размеров, то это объясняется исключительно притоком новых элементов из соседних деревенских округов и браками с более здоровым населением. Господин Чарльз Пирсон, незадолго перед тем врач той же больницы, сообщает в одном письме члену комиссии Лонджо, между прочим, следующее. Я могу говорить только на основании личных наблюдений, а не статистических данных. Но я могу вас уверить, что во мне снова и снова закипало негодование при виде этих несчастных детей, здоровье которых приносится в жертву алчности их родителей и работодателей. Он перечисляет причины заболеваний среди гончаров и самое главное из них признает длинный рабочий день. Сказанное здесь о гончарном производстве Англии относится и к гончарному производству Шотландии. Мануфактура зажигательных спичек ведет свое начало с 1833 года, со времени изобретения способа прикреплять фосфор к спичке. С 1845 года она стала быстро развиваться в Англии и из густонаселенных частей Лондона распространилась в особенности на Манчестер, Бирмингем, Бристоль, Норвич, нью Глазго, всюду разнося с собой и судорожное сжатие челюстей, которое один венский врач еще в 1845 году определил как специфическую болезнь рабочих, занятых в спичечном производстве. Половина рабочих – дети моложе 13-летнего возраста и подростки моложе 18 лет. Эта мануфактура настолько известна своим вредным влиянием на здоровье рабочих и отвратительными условиями, что только самая несчастная часть рабочего класса голодные вдовы и так далее, поставляет для нее детей. Оборванных, чуть не умирающих с голоду, безответных, лишенных всякого воспитания детей. Из тех свидетелей, которых выслушал член комиссии Уайт, 1863 год, 270 не достигли 18-летнего возраста, 50 были моложе 10 лет. Десять были всего восьми лет, и пять, всего шести лет от роду. Рабочий день, продолжительность которого колеблется между двенадцатью и четырнадцатью-пятнадцатью часами. Ночной труд, отсутствие определенного времени для еды, причем приходится есть по большей части в мастерских, отравленных фосфором. Данте нашел бы, что все самые ужасные картины ада, нарисованные его фантазией, превзойдены в этой отрасли мануфактуры. На фабрике обоев более грубые сорта печатаются машинами, более тонкие – ручным способом. Наибольшее оживление производства приходится на время от начала октября до конца апреля. Положение этого периода работа часто продолжается, и притом почти без перерыва от шести часов до десяти часов вечера, и позднее до глубокой ночи. Г. Эбзден показывает. «Когда моему мальчугану было семь лет, я ежедневно носил его туда и обратно на спине по снегу, и он работал обыкновенно по шестнадцать часов». Часто я остановился на колене, чтобы накормить его, пока он стоял у машины, так как ему нельзя было ни уйти от нее, ни остановить ее. Смит, компаньон и управляющий одной манчестерской фабрики. Мы... Он разумеет, те руки, которые на нас работают. Работаем без перерыва для еды, и таким образом, десяти с половиной часовой рабочий день заканчивается, собственно четыре с половиной часа вечера а все дальнейшее представляет сверхурочные работы интересно было бы знать неужели же и господин смит ни разу не ест в продолж десяти с половиной часов мы все тот же смит редко оканчиваем менее шести часов вечера дети и взрослые сто пятьдесят и подростка младше восемнадцати летнего возраста и сто взрослых Одинаково работали в продолжении последних 18 месяцев. В среднем самое меньшее по 7 дней и 5 часов в неделю, или по 78 с половиной часов. Для 6 недель, закончившихся 2 мая этого года, 1863 год, средний вывод был выше 8 дней, или 84 часа в неделю. И все-таки этот самый господин Смит с улыбкой прибавляет «Машинный труд легок». А фабриканты, применяющие ручную набойку, говорят «Ручной труд здоровее машинного». В общем, господа фабриканты с негодованием высказываются против предложения останавливать машины, по крайней мере, во время еды. В январе 1866 года перед лондонским гран жюри предстали три железнодорожных рабочих. Большое жюри – суд присяжных из 24 присяжных, который решает, должен ли обвиняемый быть предан суду, или, как говорится, ниже дальнейшему суду. Примечание Каутского. Кондуктор пассажирских поездов, машинист и сигнальщик. Большая железнодорожная катастрофа транспортировала сотни пассажиров на тот свет. Причиной крушения поезда послужила небрежность железнодорожных рабочих. Они единогласно заявляют перед лицом присяжных заседателей, что 10-12 лет назад их работа продолжалась всего 8 часов в сутки. В течение же последних 5-6 лет рабочее время довели до 14 18 и 18:20 часов. А при особенно большом наплыве пассажиров, например, в разгар сезона экскурсий, оно часто продолжается без перерыва 40-50 часов. Но они обыкновенные люди, а не циклопы. В известный момент рабочая сила их отказывается служить. Они впадают в состояние оцепенения. Мозг их перестаёт работать, глаза видеть В высокой степени уважаемый британский присяжный отвечает на эти показания приговором, придающим их дальнейшему суду за убийство. И в дополнительном пункте мягко выражает благочестивое пожелание, чтобы господа магнаты от железнодорожного капитала в будущем проявляли большую щедрость при покупке необходимого количества рабочих сил и обнаруживали большее воздержание, или самоотречение, или бережливость при высасывании покупаемой рабочей силы. Рейнольдс Ньюспепер, 20 января 1866 года. Та же самая еженедельная газета в каждом номере сообщает о целом ряде новых железнодорожных катастроф под сенсационными заголовками. Это вызвало следующий ответ одного рабочего с северно-стаффордширской железнодорожной линии. Всем известно, к каким последствиям ведет хотя бы минутное ослабление внимания машиниста и кочегара. А может ли быть иначе при безграничном удлинении рабочего времени, несмотря на самую суровую погоду, при полном отсутствии перерывов и отдыха? Возьмем следующий пример, повторяющийся ежедневно. В прошлый понедельник Кочегар начал работу с раннего утра. Он окончил ее по истечении 14 часов 50 минут. Не успел он напиться чаю, как его снова позвали на работу. На этот раз она продолжалась 14 часов 25 минут. Таким образом он проработал без перерыва 29 часов 15 минут. Следующие дни недели были у него заняты таким же образом. Среда 15 часов, четверг 15 часов 35 минут, пятница 14,1 часа, суббота 14 часов 10 минут, итого 88 часов 40 минут в неделю. После этого нетрудно представить себе его изумление, когда ему было заплачено всего за шесть рабочих дней. Он был новичок и попросил разъяснить ему, что, разумеется, под рабочим днем. Ответ – тринадцать часов, то есть семьдесят восемь часов в неделю. Но тогда как же с уплатой за лишние десять часов сорок минут? После долгих пререканий ему удалось получить вознаграждение в десять пенсов, около сорока копеек. Из пестрой толпы рабочих всех профессий мы возьмем две фигуры – модистку и кузнеца. Разительный контраст между ними лучше всего доказывает, что перед лицом капитала все люди равны. В последнюю неделю 1863 года все лондонские газеты поместили заметку под сенсационным заглавием Смерть исключительно от чрезмерной работы. Дело шло о смерти двадцатилетней модистки Мэри Анны Окли работавшей в весьма почтенной придворной модной мастерской, которую эксплуатировала одна дама с симпатичным именем Элиза. Здесь вновь раскрывалась старая, часто повторяющаяся история. Фридрих Энгельс. Положение рабочего класса в Англии. Лейпциг, 1845 год. Страницы 253-254. О том, как эти девушки работают в среднем по 16 с половиной часов в сутки. А в сезон часто бывают заняты 30 часов без перерыва. Причем изменяющая им рабочая сила поддерживается время от времени приемами Хереса, портвейна и кофе. Был как раз разгар сезона. Предстояло приготовить благородным леди роскошные наряды для бала в честь только что импортированной принцессы Уэльской. Мэри Анна Уокли проработала без перерыва 26,5 часов вместе с 60 другими девушками. По 30 человек в комнате, едва ли дававшие 1,8 необходимого кубического содержания воздуха. Причем спать им приходилось по две на одной постели, в одной из тех вонючих конур, в которых спальня отгораживается посредством дощатых переборок. И это была одна из лучших модных мастерских Лондона. Мэри Анна Уокли заболела в пятницу, а умерла в воскресенье, не потрудившись даже, к великому изумлению госпожи Элизы, закончить последнее больное платье. Врач, господин Кейс, призванный слишком поздно к ее смертному одру, в следующих сухих выражениях давал показания перед коронерс жюри, судом по осмотру трупов. Мэри Анна Уокли умерла вследствие чрезмерно продолжительного труда в переполненной мастерской и вследствие того, что она спала в слишком тесной, плохо вентилированной спальне. Чтобы дать врачу урок хорошего обращения, коронер с жюри в ответ на его показания заявил. Скончавшаяся умерла от удара, Но есть основания опасаться, что ее смерть могла быть ускорена чрезмерным трудом в переполненной мастерской и так далее. О положении модисток доктор Ричардсон, главный врач одной лондонской больницы, говорил тогда. «Различные швеи, модистки, портнихи, белашвейки осуждены на троякого рода бедствия. Чрезмерный труд». Недостаток воздуха и недостаток питания, расстройство пищеварения. Несчастье этого промысла заключается в том, что он монополизирован, в особенности в столице, какими-нибудь 26 капиталистами. Их власть чувствует на себе весь этот класс работниц. Если портнихе удалось приобрести хотя бы небольшой круг заказчиц, то конкуренция принуждает её убиваться дома на работе чтобы сохранить этих заказчиц, и таким же чрезмерным трудом она должна по необходимости мучить своих помощниц. Если ее предприятие не пойдет, или если ей не удастся устроиться самостоятельно, она обращается к какому-нибудь заведению, где работать приходится не меньше, но зато заработок вернее. Таким образом она превращается в настоящую рабу, которую бросает туда и сюда малейшая общественная волна. То она умирает с голода дома в маленькой комнатке или близка к голодовке, то опять работает по 15, 16, а то и 18 часов в сутки в таком воздухе, которым едва можно дышать и питается пищей, которая, если бы она даже была хороша, не переваривается организмом, вследствие отсутствия свежего воздуха. Вот какими жертвами питается чехотка которая есть не что иное, как болезнь, вследствие плохого воздуха. Доктор Ричардсон. Работа и переутомление. Social Science Review. 1863 год. 18 июля. Доктор Ричардсон продолжает. Зарабатываться до смерти. Вот что стоит в порядке дня не только в модных мастерских, но в тысячи мест, вернее, во всяком месте, где дела идут хорошо. Да будет нам позволено привести в пример кузнеца. Если верить поэтам, то нет на свете более сильного, жизнерадостного, веселого человека, чем кузнец. Он встает на заре и еще до восхода солнца выбивает искры. Нет другого человека, который так ел бы, пил и спал, как он. Если принять во внимание только физические условия, то при условии умеренного труда положение кузнеца действительно одно из самых благоприятных. Но последуем за ним в город и взглянем на то бремя труда, которое взвалено на его сильные плечи. Взглянем на то место, которое он занимает в таблицах смертности нашей страны. В Маре-Лебоне, -э один из самых больших городских кварталов Лондона, смертность кузнецов составляет 31 на 1000 ежегодно, что на 11 превышает среднюю смертность взрослых мужчин Англии. Занятие, представляющее почти инстинктивное искусство человека, само по себе безукоризненное, становится вследствие чрезмерного труда разрушительным для человека. Он может делать такое-то количество ударов молотом в день, такое-то количество шагов, совершать столько-то дыхательных движений, исполнять такую-то работу и прожить в среднем, скажем, 50 лет. Его принуждают делать больше на столько-то ударов, проходить на столько-то шагов больше, настолько то учащать дыхание. И это в общей сложности увеличивает его жизненную задачу ежедневно на одну четверть. Он делает попытку в этом направлении, и в результате оказывается, что в продолжении ограниченного периода он действительно увеличивает производимую им работу на одну четверть и умирает в 37 лет вместо 50.